Событие 79-е. Со стеорином проблем не возникло. Йоханнес Хартман, бывший профессор химии и медицины в Университете Марбурга, Вершилова освоился быстро. Русского он, понятно, не знал, но в совершенстве владел латынью, французским, голландским и несколькими диалектами немецкого. Его книгу «Помощь начинающим изучать химию» чуть подправили Ван бодель и князь Пожарский. Глаубер перевел на русский. И книгу издали в типографии этого волшебного города. Почти два года, что профессор прожил в Вершилово, он изучал русский со всем прилежанием и теперь, пусть с немецким акцентом, но вполне сносно мог на нем говорить. Письменный русский дался еще проще. Сейчас все они вместе пишут учебник по химии на русском языке. Вот Петр Дмитриевич вернется с войны, прочитает, и можно будет напечатать. Уезжая, князь Пожарский каждому из химиков поставил несколько задач. Хартману досталось две. Первая была получить стеарин. Ничего сложного, тем более, что Петр Дмитриевич подсказку дал. Нужно просто растворить мыло в воде и обработать кислотой. Вся проблема и заключалась-то в определении нужной кислоты и нужной концентрации. Самый дешевый вариант получился с уксусной кислотой. С ее получением какие проблемы? Окислил этиловый спирт до уксуса и все. Серная, азотная, фосфорная, соляная тоже работали, но они дороги. Получив стеарин, профессор отнес его на свечной завод и попросил отлить несколько разных свечей. Ему отлили. И толстые, и тоненькие. Проверили. Что ж, свечи как свечи. Правда, очень дорогие. Чтобы получить едкий натрий, приходится пережигать огромное количество угля. На таких свечах разоришься. Может, со временем они научатся делать натриевую щелочь дешевле. Вот тогда можно будет подумать и о стеариновых свечах. Хотя, пользуясь постоянной керосиновой лампой, Яханнес Хартман вообще надобности в свечах не ощущал. Ну, разве что в храме. Вторая задача тоже особых проблем профессору не доставила. Но если не считать того, что кожу на пальцах немного сжег. Князь поставил ему цель получить хлорную известь. Обжег он самый чистый и белый известняк, получил оксид кальция, растворил в воде, отфильтровал и стал прогонять через жидкость газообразный хлор. Хлор получил еще в прошлом году Жан Ре, экспериментируя с солями свинца. Тоже недешевый способ и много его не сделаешь. К тому же хлор шел еще и на производство соли Ре, бертолетовая соль, для изготовления капсулей. Но немного Йоханнесу выделили. Как и описывал это вещество князь Пожарский, получилась удивительная вещь. Самый настоящий отбеливатель. Волокна льна теперь не нужно годами на солнце обесцвечивать. Сунул в хлорную известь и готово. И бумагу, наверное, так можно. Нужно будет попробовать. Петр Дмитриевич же говорил, что главным достоинством этого нового вещества является то, что оно убивает любых микробов. Самый лучший дезинфектор работая с известью и смешивая ее с разными веществами можно сказать что случайно получил профессор и красивую синюю краску назвал он ее известковая синяя известковая синяя приготавливается из растворов медного купороса на шатыря и известкового молока получившийся осадок хартман отфильтровал высушил до кашеобразного состояния и пропустил через краскотерку для лучшего перемешивания краски с известью, а потом окончательно высушил для превращения в порошок. Что за вещество у него получилось, сказать химик не мог. Может, позже князь Пожарский поможет. Закончив с краской и отбеливателем, Йоханнес решил помочь в исследованиях Жан-Уре. Тот получил от князя задачу попытаться приготовить мочевину не из обычной мочи, а синтезом из аммиака и углекислого газа. Формулу мочевины Петр Дмитриевич не помнил, температуры процесса тоже, нужен ли катализатор и что им является, не знал, а потому работа предстояла непростая. Для начала нужно эти два газа просто получить. С углекислым газом все ясно, нужно просто при высоких температурах прокалить известняк. Отлили из чугуна специальные реторты, загрузили дробленый известняк и прокалили. Выделившийся газ прогнали через воду. Получили очень слабокислую реакцию. Значит, все правильно. После этого получили аммиачную воду. С нею тоже все ясно. Глаубер давно с этим веществом работает. А как из нее выделить аммиак? Оказалось, все просто. Нужно всего лишь нагреть. Правда, одновременно выделяются и пары воды. Пришлось исхитриться и прогнать полученный газ через колбу с гранулами едкого натра. Он всю воду на себя забрал. Проверить, получился ли аммиак, легко. Но теперь легко. Когда же это чудо в прошлом году показал князь Пожарский, многие из присутствующих креститься начали. Не волшбали? Обработанные парами нашатырного спирта, так Петр Дмитриевич называет аммиачную воду, в герметическом сосуде, голубые, фиолетовые и пурпурные лепестки цветов становятся зелеными, темно-красные, например, гвоздика, черными, белые, белая лилия и белая роза желтыми. Особенно волшебные изменения претерпевают цветки с пестрой окраской. Поражает еще и то, что после обработки аммиаком некоторые цветки, совсем не обладающие ароматом, например астры, приобретают приятный запах. Работая над заданиями князя Пожарского, профессор каждый раз поражался тому, сколько энергии в виде древесного или каменного угля нужно затратить, сколько построить печей, отлить стеклянных и чугунных сосудов. Ни на что подобное ни один алхимик в Европе был не способен. Да он просто разорится. На одном опыте разорится. А такая масса опытов, что проделана только за два последних года ими в Вершилово, разорит всю Францию или Австрийскую империю. Вот работая с иммиачной водой, Яханнес не поленился и подсчитал, что получается. При нагревании без доступа воздуха из одной тонны хорошего каменного угля получали до 700 килограмм кокса, и значит 200-300 килограмм газообразных продуктов пиролиза. Горячие газы охлаждали, а затем пропускали через воду. При этом получали примерно 50 килограмм каменноугольной смолы и 40 килограмм аммиачной воды. То есть для получения всего 40 кило аммиачной воды нужно построить огромную печь из дорогущего белого кирпича, отлить чугунные реторты, добыть в шахте тонну угля и сжечь еще и огромное количество древесного угля а потом через трубки подать туда же на сжигание и отходящие газы. Ни один европейский химик в ближайшие 100 лет ничего подобного повторить не сможет. И все ради 40 килограмм нашатырного спирта. Понятно, конечно, что кокс заберут потом металлурги, да и каменноугольной смоле есть применение, но это в Вершилово. А если бы ему нужно было получить аммиачную воду в университете Марбурга? Пока из черной смолы получает Глаубер только бензол и алифу но по словам князя Пазарского, там еще много всего интересного. Доберемся, дайте время. С мочевиной бились долго и ничего не получили. Ни катализаторы разные не помогали, ни нагревание, ни пропускание через различные жидкости. Выходит, нужны еще какие-то условия, знать бы какие. Но ведь раз атланты описали в книге получение этого вещества, то это возможно. Эх, сюда бы эти книги, что сгорели в Кремле при осаде поляков. Нужно за потерю этих книг всех поляков истребить, прости господи. Но нет худа без добра. Не получили мочевину, зато получили азотную кислоту. Началось все с того, что прогорела резиновая трубка. По трубке шел углекислый газ. Вот и получилось, что насос вместо него подал подогретый воздух. В этом опыте пытались заставить прореагировать аммиак с углекислым газом при помощи катализатора из платины. Кроме того, пытались газ охладить после колбы с катализатором, для чего толстостенную колбу поместили в холодную воду. Дальше газ шел в воду. Заметили, что трубка прогорела далеко не сразу. Весь аммиак истратили. Повздыхали, обругали помощников и решили проверить, что же стало с водой. А она показывает сильно кислую реакцию стали проводить разные опыты с ней. А когда поняли, что получили немного немало а азотную кислоту, целый пир закатили. Вот обрадуется Петр Дмитриевич, когда с войны вернется. Ведь этот способ получения азотной кислоты, а значит и всех взрывчатых веществ, не нуждается в дорогущей и с огромным трудом добываемой в Европе селитре. Просто нагреть нужно уголь. Просто. Все просто. Главное собрать лучших химиков, построить лучшую в мире лабораторию, дать правильные подсказки. Просто?